Глава 33. Карина. «С нетерпением жду, когда окажусь на игре Руслана. Родители тоже смогли вырваться и уже ждут меня на трибунах. Я же, как всегда запаренная, бегу по улице спортивный корпус. Перед входом меня тормозит Лёша. Перехватывает руку, а я вздрагиваю от прикосновения постороннего парня. Все же не поверила мне насчёт Руслана. Жестокая ухмылка, а я замираю. «Это ты писал сообщение?» Удивленно выдавливаю я из себя, продолжая гипнотизировать дверь, в которую входят студенты. Хочется поскорее оказаться внутри гудящего помещения. «Ну а кто еще? Я давно уже пытаюсь тебе сказать, что у Руслана рыльца в пушку, но он тебя надежно оберегает. «Какие-то проблемы, медведь?» Знакомый голос вызывает внутри трепет. Спиной ощущаю знакомое тепло. Меня окутывает запах Руслана, поворачиваюсь и замираю. Он возвышается за моей спиной, как надежная стена». В глазах светится ярость, но она направлена не на меня. «Ага, проблемы. Жалко девчонку, мозги пудришь ей». «Лёха, вот тебе повезло, что мы сегодня играем. Да и вообще тебя постоянно спасает только то, что мы в одной команде. Так бы уже рыло тебе начистил». а угрозы, угрозы», — дерзко усмехается Лёша. «А у меня расширяются глаза, когда Руслан отодвигает меня в сторону и делает шаг к парню. Я преграждаю ему путь и упираюсь руками в грудь. «Прекратите, что за детский сад? Руслан, он провоцирует. думая об игре, о не отношений. А ты, поворачиваясь к улыбающемуся Лёше, прекрати лезть ко мне. Я тебе точно не нужна. Я просто лишний повод позлить Руслана. Я сразу это поняла. Поэтому просто отвали. Смотри-ка, какая умная. Свали, Лёша», — рычит сквозь зубы Руслан. Лёша в последний раз окидывает нас взглядом и скрывается внутри здания. пришла все всё-таки». Закатываю глаза. «Я исполняю свои обещания, в отличие от тебя». Руслан задумчиво хмурится. «А что я не выполнил?» «Руки Руслана уже тянутся ко мне, но я делаю несколько шагов назад. Он уже в форме, и я начинаю волноваться, что ему холодно». «Ты замёрзнешь?» «Вырывается из меня прежде, чем успеваю закрыть рот». «Мышка!» — громко фыркает Руслан. «Это я должен переживать о тебе». И не от ответа. «Чёрт, десять минут до игры. Карин, обещай, что не сбежишь, и мы поговорим». «О чём нам говорить?» Устала, щипаю переносицу. «О, поверь, нам есть о чем поговорить. Все, увидимся, все, увидимся на трибунах. Болей там за меня». Быстрый поцелуй в губы, и вот его уже нет. А я и вовсе сомневаюсь, что этот мимолетный поцелуй мне не привиделся. Нахожу глазами, где сидят родители. Убеждаюсь, что рядом с ними есть место. Там же и Милка сидит и активно машет мне. Пробираюсь сквозь сидящих людей. Сегодня, на удивление, аншлаг. А ещё бы, сражаются за попадание в финал. Мне кажется, что здесь собрался весь состав двух университетов. Девчонки кричат в поддержку команд, и когда они выходят, я отключаюсь от происходящего вокруг и сосредотачиваюсь на игре. Напряжение растет с каждой минутой, и игра не на жизнь, а на смерть. Наша команда вырывается вперед, ведет, я вижу, как противников отчитывает тренер. Один из них кидает злой взгляд на Руслана, пока он что-то обсуждает с тренером, а у меня внутри все переворачивается. Он такой сосредоточенный в этот момент, что хочется оставить в памяти именно такой его настрой. Не шутливый, а вот такой вот. Глаза серьезные, губы сжатые и нахмуренные брови. И именно в момент, когда я впитываю вот такого его, он поднимает глаза и сразу находит меня. Уголки губ слегка дергаются вверх. Уверена, если бы и не сидящие рядом родители, он бы сделал что-то серьёзнее простой ухмылки. Очередной тайм. На площадке обстановка накаляется. Руслан перехватывает мяч и плавно двигается к кольцу. И тут перед ним выскакивает игрок из команды противника. Они сцепляются за мяч. Толчок, и в наступившей тишине мне кажется, что я слышу, как раздается громкий щелчок, и Руслан падает на площадку. Трибуны замирают, а я вскакиваю с места. Меня словно откидывает на много лет назад, когда я сама сидела вот так на матах и держалась за ногу. Руслан шипит сквозь зубы, пытается подняться, но судья его останавливает. Он отмахивается, но продолжает сидеть на полу, обхватив коленку. Кусает губу до крови и сжимает челюсти. «Его оттолкнули?» — слышу в голосе мамы панику. А у самой в ушах нарастает шум. Молча молюсь, чтобы он встал, чтобы этот зловещий хруст мне только показался. К Руслану спешит врач. Подбегает Виталика и что-то спрашивает. Руслан машет головой. «Я сам. Слышу его рык. Помоги. Не дури, тебя заберут!» — рычит тренер. У меня внутри все переворачивается от страха за него. На площадку выносят носилки, и Руслан с помощью Виталика усаживается на них, морщится от каждого движения. И я понимаю, что случилось серьезное. Травма для спортсмена иногда может обернуться концом карьеры. Так, Владимир встает с места и тянет за руку маму. Его, наверное, сейчас на скорой повезут в приемный покой, на снимок. Он хмурится, бросает на меня вопросительный взгляд. Я с вами. Прекрасно понимаю без слов, куда он клонит. Я не могу оставить его в такой ситуации. «Молодой человек, успокойтесь. Вы все равно не вернетесь на площадку. Вас надо в больницу. Замри. Сказано Руслану, но замираю я. И тут же замечаю, как Руслан снова обхватывает колено. «Куда его?» — уточняет Владимир прежде, чем Руслана выносит на улицу. «В дежурку. А вы?» «Семья». Звучит дико, но это же так. Мы встречаемся с Русланом взглядом, и я вижу, как он потерян. Впервые он в таком беспомощном состоянии, но я понимаю, что жалости он не потерпит. А так хочется обнять его. Сказать, что я его понимаю, как никто. Мы за вами поедем. Фельдшеры только пожимают плечами. Им, по сути, нет дела. Они просто выполняют свою работу. Сосредотачиваю взгляд на движущейся впереди скорой. В машине непривычно тихо, даже Владимир с мамой молчат. Мама прикусывает губу. Ей тоже знакомо все, что сейчас происходит. Успеваем к тому моменту, когда Руслана заносят в кабинет. Дверь закрывается неплотно, и я подхожу к ней. Слышу сквозь суету и шум в коридоре слова врача. «Похоже на повреждение крестообразных связок коленного сустава. Ну что, нужен будет покой, потом консультация ортопеда. Сейчас я проведу тесты, но у вас начинается гемартроз, а это затрудняет постановку правильного диагноза». «В смысле? Зачем консультация? Дома отлежусь и нормально?» Руслан, это серьезная травма. Когда отек спадет, то нужно будет повторное обследование. Сейчас сделаем рентген, чтобы исключить разрыв или отслоение. Но все равно есть случаи, когда нужна операция. А его голос прерывается, слышу тяжелый вздох. Спорт. Ну, прогнозы ставить рано, но если просто повреждение, то через месяца три постепенно вернешься в строй. А если нет? Но об этом судите рано. После снимка зафиксирую ногу артезом А передвигаться я как буду? «Тебе нужно полностью исключить нагрузку на ногу. Первые дни, пока жидкость не уйдет, придется передвигаться на костылях, только по острой необходимости». «У меня от лица отливает кровь. Костыли. Но я стараюсь не паниковать раньше времени. Врач же сказал, что операция может и не понадобиться». «Спасибо». Тихий голос Руслана причиняет боль. «В этот момент я не хочу сражаться с желанием поддержать его. Но какой у меня выбор?» Руслана снова выкатывают на каталке. К его колену приложен пакет со льдом. Приведи нас он хмурится и отводит взгляд. Я словно на себе ощущая его боль. Как он? Руслан морщится от звука голоса отца, а я только и могу смотреть, как обездвижено его колено, и сглатывать от наворачивающихся слез. Нужно сделать снимок. Холод притормозил распространение отека, но нужно исключить разрыв. Так может, мы его в платную клинику отвезем? В этом нет необходимости. Уж с рентгеном мы справимся. Пока ждем Руслана, теряющий от времени. Наконец он выходит. Нога обездвижена артезом. Опирается на костыли. Домой отпустили. «Ну а куда? На игру?» Огрызается Руслан и продолжает с трудом передвигаться по коридору больницы. «Руслан, не нужно на нас рычать!» «Пап, отвали, а! Не ты же сейчас какой-то инвалид на костылях!» «Садись вперед, там ногу можно вытянуть!» Мама кладет руку на плечо Руслана и кивает на дверь машины. «Что, теперь я вызываю только жалость?» Снова рычит со злостью. «Руслан!» — Одергивает его Владимир. «Прекрати, не мы тебе травму организовали». Руслан замолкает и садится вперед, с рваным выдохом устраивает ногу на пол и откидывает голову на подголовник. «И сколько в этом ходить?» «Две-три недели, это если без операции». Лекарства назначили». обезболивающее. если станет хуже или колено опухнет сильнее, то в больницу, откачивать жидкость будут». «А... Пап, хватит!» «Вов, нам, наверное, лучше отменить поездку». «Да, ты...» «А зачем?» «Со мной не надо нянчиться. Летите, отдыхайте, до туалета уж я доползу. Пожрать приготовят, надеюсь». «Нет, это исключено. Мы семья и должны помогать друг другу». Насть поворачивает голову Руслан и впивается безразличным взглядом в маму. «Тебе нравится, когда отец с тобой носится из-за беременности?» «При чем тут это?» «Ну, ответь». Мама поджимает губы и бросает на меня вопросительный взгляд. «Я только пожимаю плечом. Не понимаю пока, к чему клонит Руслан». «Не особо», — наконец выдыхает мама. «Ну вот, а с чего вы вдруг решили, что мне понравится, когда со мной начнут носиться, как с инвалидом? И что ты предлагаешь? Просто взять и улететь?» «Да, вы как раз через четыре дня летите. Через три дня я узнаю, нужна ли операция. Через три дня я не смогу ничего отменить. Но ну и тем лучше. Пап, мне двадцать три, справлюсь уж. Потом обсудим».